Продолжаем чтение книги Анатолия Марковича Маркуши Вам взлёт. Сегодня поговорим о самом трудном. Когда человек только-только вступает в авиационную жизнь, ему кажется невероятно сложным. Я уже рассказывал об этом. Запомнить кучу непонятных терминов, разобраться в устройстве самолёта и мотора. Постепенно ты перестаёшь путать лонжероны с нервюрами. Запоминаешь названия всех режимов полёта, привыкаешь разбираться в схемах сил, действующих на планировании и в наборе высоты. Но когда приходят новые тревоги, тебе кажется, что овладеть техникой выполнения глубоких виражей совершенно непостижимая задача. У инструктора самолёт пишет эти самые виражи, а стоит взяться за управление тебе, как начинается скорость самолёта гуляет. крен изменяется от 45 до 80 градусов, шарик указателя поворотов мечется, но и эти трудности постепенно остаются позади. Ты начинаешь пилотировать сначала сносно, потом и вовсе уверенно. Проходит еще какое-то время, и ты, став уже не курсантом, а летчиком, уходишь в дальние маршрутные полеты, спокойно стартуешь в самую отвратительную погоду, тебя не страшат ни штопор, невозможные воздушные встречи с противником, Ты даже не поражаешься, узнавая о героических полётах своих товарищей. В воздухе загорелся опытный образец нового самолёта. По всем инструкциям и наставлениям это тот самый крайний случай, когда лётчик обязан думать не о машине, а о себе. Но испытатель не выбрасывается из кабины с парашютом. Он идёт к земле на горящей машине, глотая слёзы и дым, сажает пылающий самолёт, чтобы люди, работающие на аэродроме, могли найти допущу на ошибку, разобраться и устранить дефект. Испытатель рискует ради других. Серийные самолёты не должны подвергать строевых лётчиков неприятностям. Неприятности принимает на себя испытатель. Где-то на далёкой зимовке стряслась беда. Заболел полярник. Ближайший врач за 1000 км. На Арктике четвёртые сутки свирепствует слепой циклон. Снегопад, ветер Неизвестно, где кончается земля, где начинается небо. Погода не лётная даже для мух. Ни один дежурный метеоролог на свете не даст добро на вылет. И всё же полярный лётчик пробивается сквозь пургу и снежную стену, чтобы спасти человека, которого он не видел никогда прежде, и, скорее всего, увидит один раз в жизни. Раненый в боюстребитель возвращается на свой аэродром, неловко ковыляя, машина снижается к посадочной полосе. Вот она коснулась травы, вот пробежала, положенные ей несколько сотен метров, и остановилась. К истребителю спешат люди, и всех беспокоит одно, почему он не заруливает на стоянку. На краю аэродрома люди снимают пилотки, стягивают просолившиеся в полетах шлемофоны. Летчик в кабине мертв. Человека хватило на то, чтобы найти свой аэродром после боя. Снизится рассчитать... Посадку, приземлить машину Сохранить свою последнюю Прямую на пробеге Он сделал все, что обязан сделать пилот Окончивший бой И только после этого Позволил себе умереть Став летчиком, ты не будешь удивляться Поступку испытателя Узнав о нем, скорее всего спросишь А на какой скорости планировал летчик Скользил или нет И получив необходимые сведения Завяжешь узелок в памяти Лётчик полярной авиации тоже не покажется тебе героем. Полярники они ведь все мастера, им на полюсах садиться и то не в диковинку. А выслушав историю об истребителе, скончавшемся на посадке, я знаю, ты непременно спросишь фамилию пилота и помолчишь из уважения к памяти не знакомовать тебе гвардии лейтенанта. Ты не будешь восхищаться другими совсем не потому, что авиация сделает тебя сухим и чёрством, нет. Просто став лётчиком, ты научишься понимать истинную цену человеческому мужеству. Ты узнаешь, что никакие слова не могут быть выше настоящих подвигов. И в каждом героическом полёте ты обязательно будешь искать крупицы профессионального опыта. Отдавая дань высоким человеческим качествам героев, ты будешь непременно запоминать, как они действовали, каким образом маневрировали, насколько отклонялись от принятых норм полёта. Что и говорить, умирать одинаково трудно и на земле, и в воздухе. Чтобы пойти на сознательное самопожертвование, закрыть телом вражью амбразуру или врезаться в скопление танков противника на горящем штурмовике, нужно одинаково любить народ, за счастье которого воюешь, одинаково верить в дело, которому служишь. Но чтобы до конца бороться за жизнь в полете, чтобы выходить победителем даже при самых тяжелых обстоятельствах в воздухе, нужно владеть ими. Еще кое-какими особыми летными качествами Если ты заблудился в лесу Закружился в ельнике до того Что даже приблизительно не представляешь Куда тебе идти дальше Ты можешь выбрать подходящий пенек Сесть на него, успокоиться, поразмыслить И наверняка ты припомнишь тогда Что срез на пеньке на худой конец Вполне заменит человеку компас Что одиноко стоящее дерево тоже неплохой помощник путешествующего, что даже сырой обомшелый камень подсказывает где север. У лётчиков в похожих обстоятельствах тоже найдутся полезные приметы, которые помогут ему определить стороны света, силу ветра, состояние земного покрова. Тому, кто летает, известно, конечно, что церковные алтари полукруглые пристройки смотрят всегда на восток. Что лодка на якоре обращена носом к ветру, что очень зелёный лук чаще всего, оказывается, болотом, что дым лучший флюгер. Одной только возможности лишь он лётчик. Не может он остановиться в полёте, присесть на краю облачка закурить и не спеша подумать. Решение в воздухе надо принимать мгновенно, потому что, как ты уже знаешь, полёт это скорость. Если ты не решил запутанной задачи по алгебре, не справился с трубами, неизвестно, зачем одновременно вливающими воду в бассейн и выливающими её оттуда. А время 12, и глаза как песком засыпаны, то не всё ещё потеряно. Ты можешь до начала урока в школе забежать к товарищу, спросить у него совета, и даже если ты опоздаешь к своему приятелю-отличнику и не застанешь его уже дома, это тоже ещё не конец. За 5 минут до звонка, возвещающего начало занятий, можно успеть сдуть самую длинную задачу. Лётчику труднее. Во-первых, очень часто у него нет необходимого запаса времени. Во-вторых, посоветоваться в полёте человеку сплошь до рядом бывает просто не с кем. А про то, чтобы сдуть, то есть переписать, и говорить нечего. Кстати, вообще о возможности сдуть я думаю так. И в школе невелик прок от такой работы. Сколько ни переписывай, умнее не станешь. А про полёты вовсе толковать нечего. В воздухе всегда все задачи решаются только для себя и никогда для учителя. Если ты старусил и не остановил хулигана бьющего стёкла в соседнем доме или обижающего первоклассника, то как не противно самому себе признаваться в трусости. Для утешения есть всё же хоть и узенькая, но лазейка. Завтра мне поведётся другой хулиган, и уж ему-то я обязательно покажу, где раки зимуют. В полёте такое утешение исключено. Первым погибают в воздушном бою трусы и ротозеи. Если ты не собьёшь врага с первой атаки до того, как он обнаружит твой самолёт, то ещё неизвестно, чем окончится поединок. В воздухе побеждает только тот, кто даже в самых тяжёлых условиях не теряет власти над собой, не позволяет себе распускаться. С этим трудным умением не рождаться, оно приобретается так же, как умение выполнять глубокие виражи. Я расскажу тебе об Артёме Молчанове, и ты увидишь, что это так. Случилось это уже давно, больше 25 лет назад. Был такой лётчик тогда, Артём Молчанов. Увидел он, как пилотировал Чкалов, увидел, заболел, получил, можно сказать, ранение в самое сердце. Поразило его не вообще мастерство великого лётчика. Молчанов и сам был отличным пилотом. Потрясла его ничтожная высота, на которой Чкалов свободно и красиво управлял машиной. Выходя из пикирования, Чкалов пригибал траву воздушной струёй. В считанных метрах над стартовой дорожкой он пролетал вверх колёсами, переворачивался, брал высоту и снова шёл навстречу земному шару. Молчанов лишился покоя. Он был слишком опытен, чтобы пытаться повторить Каловский рисунок, и слишком молод, чтобы не мечтать о нём. Нет на свете лётчика, который бы не боялся земли. Земля не прощает ошибок пилоту. Она одинаково строга и к младшим лейтенантам, и к генералам. На высоте 300-400 м Артём пилотировал уверенно и красиво. Спуститься ниже ему не позволял трезвый расчёт. Нужна была тренировка. Но каким образом убедиться в точности своей работы, как проконтролировать каждое своё движение, чтобы не допустить ошибки даже на метр? Это он не знал. Летал Молчанов много, поистребительски энергично и дерзко. В каждом полёте искал он ответы, искал, но не находил. Иногда ему хотелось ринуться вниз к земле, испытать своё счастье над лётным полем, рискнуть Чёрт возьми, может, может же Чкалов, но Артём умел держать себя в руках, и до безрассудства дело не доходило. Адвит лежал где-то рядом, Артём это чувствовал. Протяни руку, бери. Однажды, разогнав машину над аэродромом, Молчанов крутой горкой по лес вверх. На мгновение пропал горизонт, машину окутало мутно-белое месиво облаков, но это случилось только на одном мгновении. Истребитель, продолжая набирать высоту, легко вырвался в заоблачную высь навстречу сверкающему солнцу. Артём оглянулся по сторонам и ахнул. Ровное поле пушистых облаков раскинулось под ним. Оно поражало чистотой и бескрайностью. Не было у него ни начала, ни конца. Хотелось потрогать рукой живую клубящуюся пену. Вот она, условная земля. Пропадающее с высотой ощущение скорости полёта снова с особенной силой захватило Молчанова. Касая тёмной тенью истребителя, стремительно перемещалась по облачной равнине. Вперёд, вперёд ревёл двигатель, опережая машину, уносились в даль мысли. Не раздумывая, начал Молчанов пилотаж и сразу же убедился, что правильно сделал, начав его именно здесь. над облачным мягким полем, а не над жёсткой нашей планетой. На первой же фигуре машина зарылась в облака. Снова и снова пытался Молчанов повторить чекаловский пилотаж, но напрасно. То, что легко давалось Чекалову, для Артёма каждый раз заканчивалось катастрофой. Высоты не хватало. Машина окуналась в облака. Не выходила ни одна фигура. Молчанов истребитель На земле это спокойный, пожалуй, даже флегматичный человек с некрасивым, усталым лицом. В воздухе зверь, лётчик злой, несгибаемый. На аэродром он вернулся расстроенный, сказал друзьям: "Сегодня я 6 раз был покойником. Условно, правда, но всё равно обидно. Главное, не могу понять, в чём дело, где собака зарыта". В ответ на такое неожиданное сообщение товарищи не преминули окрестить Артёма условным покойником. И новое прозвище, как репей, пристанет, не скоро отлепишь. С того дня на аэродроме начали даже забывать настоящую фамилию Артёма, условный покойник и всё тут. А время уходило. Прошёл июль, на исходе был уже август. При каждой возможности условный покойник летал за облака. Тренировался Молчанов упрямо и настойчиво. Не сразу надо блоками начинал он теперь пилотаж. Волчанов брал заведомо увеличенное превышение, потом постепенно сокращал его, контролировал каждое движение, придирался к себе так, как никогда не придирается ни один даже самый строгий инспектор. Артём сбрасывал высоту метр за метром, приучал себя к близости условной земли. Труднее всего было выдержать осторожную последовательность действий, не дать волю чувствам, не ринуться раньше времени вниз на Урал. Молчанов умел отдавать себе приказы и до конца не отступать от принятых решений. Друзья не забывали его первой неудачи. Они с сомнением относились к заоблачным экскурсиям лётчика и при случае непременно посмеивались. «Жив ещё, Артём?» «Ну, как облака, циркач? Работают за сетку?» «Смотри, условный, не переплюнь Чкалова обидеться!» Молчанов отшучивался иногда, огрызался и продолжал летать. Чем дольше он тренировался... Чем меньше слышалось вокруг нас смешек, никто ещё не знал, чему научил Зарём за облаками, но упорство всегда покоряет циничных людей. В дни, когда небо было особенно ясным, когда в мире отсутствовала условная земля, Артём заметно нервничал. Обидно было терять время зря. Наконец пришёл его день. Машина стремительно врывается на лётное поле, вы задаёт метр, уверенно начинает лётчик свой пилотаж. Не угодил бы ныне нашу словной в безусловные покойнички, балогурил Саша Чумак, друг Артёма. Но никто не рассмеялся, никто не поддержал Чумака. Разговаривать было некогда, все следили за Молчановским истребителем. Пилотаж его был безупречно чётко и чист. Фигуры он начинал от самой земли, трава ложилась за крылом машины, и выводил пикирование так низко, что даже у видавших виды аэродромных людей и тот дух захватывало. Казалось, лётчик дразнил землю, врежь не возьмёшь. В этом полёте пространство на ошибку просто не оставалось. Впрочем, теперь оно и ни к чему стало Артёму. Ошибка исключалась. За облаками был выверен каждый метр. Артём Молчанов был, конечно, способным, но всё же самым обыкновенным лётчиком, и есть ли ему удалось достичь в пилотаже большего, чем другим, то потому только, что он по-настоящему знал и любил своё трудное дело, потому что он не мог не изобретать, не искать нового, потому что он приучил себя сохранять самообладание даже в очень трудных, необычных условиях полёта. И вот это самое неумение жить спокойно, летать тихо, представляется мне самым главным в нашем авиационном деле. Однажды, когда я рассказывал историю Артёма Молчанова в одной невоздушной компании, помню, меня спросили: "Ну, самообладание, беспокойный характер и изобретательность всё это вос чудесно, и, наверное, даже очень правильно. Только вы нам другое скажите. А что, страшно вашему Артёму совсем не было?" Наверняка даже страшно было, особенно сначала, не задумываясь, ответил я: И тогда все почему-то засмеялись. Кто-то бросил реплику: "Герой, по-моему, тот, кто лишь он не только боязнье, но даже подобие намёка тени страха вспыхнул не новый уже спор. И как обычно, когда в авиационном разговоре принимают участие несведущие в лётных делах люди, на поверхность шумной беседы вынырнул всегда раздражающий меня вопрос: а страшно ли вообще летать?" Почему-то я никогда не слышал, чтобы подобный вопрос задавали гонщику-мотоциклисту, работающему на трейке, или штукатуру, работающему без парашюта на высоте 11-го этажа, или мастеру спорта, совершающему фигурные прыжки в воду, а вот предлагать этот вопрос лётчикам стало традицией, неписаным законом. По-моему, это глупая традиция. Но раз уж разговор о страхе возник, я не стану от него уклоняться.